на выбор и характер воспитательных средств влияют уровень воспитанности ребенка и окружающая его вне школы среда. В каждом воспитательном воздействии обязательно проявляется индивидуальность воспитателя в самом широком смысле этого слова — его характер, культура, воля, жизненный опыт. И отсюда разнообразные, порой неуловимые нюансы в самом акте воздействия которые не всегда заметны и окружающим, и даже тому, от кого они исходят. Имеет значение все. Не только ваш кругозор, эрудированность, педагогические знания, выдержка, решительность, но и ваши личные увлечения и интересы, творческие способности и умения в какой-то области науки, искусства, ремесла, общения с людьми. Если, например, у вас организаторский талант, Если вы способны зажечь людей собственным энтузиазмом, используйте его в воспитании своих детей. Увлеките их полезной деятельностью, сделайте интересным обыкновенный дворовый субботник, соберите вокруг себя товарищей своих детей, включите в работу элементы игры. Тут и трудовое, и нравственное воспитание, и веселый отдых, разрядка от умственного напряжения, и гордость сына или дочери за папу. Лев Толстой говорил, что тот метод следует считать лучшим, которым лучше владеет воспитатель. Эту мысль гениального писателя и педагога нельзя возводить в абсолют, но в ней глубокий смысл. Именно творческая индивидуальность педагога, и в частности умение использовать в воспитании собственные разнообразные способности и знания, помогает найти единственно правильное решение — Уладить конфликт с товарищами, с семьей, с самим собой, Показать душевную пустоту и черствость одних И нравственную красоту других. Творчество — это самый высокий дар, Которым наградила человека природа. Энгельгард Могут спросить. Значит, все в общем зависит от каких-то частных, приходящих моментов, мотивов, поведения и особенностей детей, разных возможностей тех или иных воспитателей, существуют ли вообще закономерности, принципы, критерии научно обоснованного выбора и правильного применения методов воспитания. Педагогика не была бы наукой, если бы не содержала общих исходных положений деятельности воспитателя. Таким фактором, прежде всего определяющим характер, направленность способов воспитательного воздействия в целом, является в нашей стране задача коммунистического воспитания, центральная, из которых воспитание коммунистической морали. Составная часть нравственного воспитания, формирования гуманизма и доброты, принципиальности, честности, чувства товарищества, буржуазные реакционные педагогики – Присущие в числе прочих такие способы воздействия на детей, как прямой или косвенный подкуп, понуждение к доносу на товарища, к наушничеству, лицемерие, жестокость, причинение нравственного или физического страдания. Могут ли осуществляться вышеуказанные воспитательные задачи такими способами, способами, которые по своей сути формируют прямо противоположные черты? Естественно, они исключены из арсенала наших педагогических средств. Методика воспитания в советской школе преследует иные, чем в буржуазном обществе воспитательные цели, которые отражают, в свою очередь, особенности нашего государственного строя, прежде всего его демократический характер. Принципы коммунистического воспитания определяют общий характер воспитательных воздействий на детей всех возрастов, и не только на детей, любых индивидуальных особенностей и уровня воспитанности. Они обязательны в условиях города и деревни, в школе и профессионально-техническом училище. Им необходимо следовать в семье. Вот некоторые из них наиболее важные для семейного воспитания. Соединение разумной требовательности с уважением к ребенку. К человеку надо подходить с оптимистической гипотезой, даже с риском ошибиться Макаленко.